Глава 17. «Это же каким мужиком надо быть, чтобы тебя поиметь? Богатым небось. Обычным такие, как ты, не дают. Только толстосумом». Жин -жин не сочла нужным отвечать. Мужчина, который остался с ней, был то ли в подчинении у первого и суть проблемы не знал, то ли просто умом не вышел. Если первый расспрашивал ее про Эдика и программу, то этот сидел и острил, а заодно и смеялся над собственными шутками. «Больше ведь некому». Девушка вообще пропускала большинство его слов мимо ушей, благо музыка способствовала. А не менее, вызванное их неожиданным появлением прошло, сменившись злостью и почему-то ощущением брезгливости. Страха как раз не было. Жин, жин понятия не имела, что за программа записана на флешке. Однако в собственном неведении признаваться не собиралась. Она вообще молчала, ничего благоразумней не приходило в голову. Получилось до обидного глупо. Вокруг много людей, она не в отдаленной подворотне, а в центре города, где-то в этом же здании ее коллегии начальства, а позвать на помощь некого. Во-первых, страшно за себя. Ударить ножом – дело и правда нехитрое. Вопрос двух секунд. Бандиты еще и упустить могут. Вряд ли пьяная компашка соориентируется быстро, а до выхода недалеко. Во-вторых, неизвестно, что тогда случится с Агнией. Услышав крики, его напарник способен принять поспешное и непоправимое решение. «Придется ждать». «А я понимаю, почему тебе всякие там роли дают». Мужчина продолжал по-хозяйски разглядывать ее. «Такой ротик правильный. Видно, что свое, природное. Таким ротиком много работы получить можно». «Поверю эксперту на слово», – не удержалась Жинжин. -жин. «Ты поосторожней. Нам с тобой еще предстоит познакомиться ближе, звездулька». «Раз уж мы вынуждены идти на дополнительные усилия ради получения программы, то хоть бонусы поимеем». Произнося последнее слово, он старательно поиграл бровями. Получилось не совсем гармонично, но намек жин, жин поняла, чего, собственно, и следовало ожидать. Он периодически поглядывал на часы и, наконец, принял решение. «Пора нам с тобой прогуляться. Подождем их лучше в машине, там тише и спокойнее». «Что скажешь, милая?» А разве то, что я скажу, будет иметь значение?» – холодно осведомилась жин, жин «Ну, конечно. Тебя ведь никто выбора не лишает. Хочешь, нарвись на нож». «Только я бы тебе посоветовал выбирать более мягкие предметы для нанизывания». Сам ляпнул, сам хохочет. Такой единоличный аншлаг. жин, -жин молча поднялась, давая понять, что убегать не намерена. Он тут же встал рядом и потной лопищей прижал ее к себе. «Изображать будешь влюбленную потоскушку, велел мужчина. «Тебе, думаю, не привыкать. Ты, главное, забудь, что я чуток победнее твоих обычных клиентов. И сразу легко дело пойдет. Попробуешь кого-нибудь на помощь позвать – убью». «Поняла уже», – вздохнула Жин-Жин. Будущее, нарисованное перед ней, становилось все мрачнее. «Если здесь шансы на побег у нее есть, то потом никаких». Даже получив свою программу, они ее не отпустят. Всем понятно, что она не простая девчонка, которую никто слушать не станет. Она медийная персона с массой влиятельных знакомых. Избавиться от нее проще. Есть гарантия, что она никому ничего не скажет. Девушка старательно замедляла ход, а он не торопил. Судя по радостной ухмылке, ему доставляло удовольствие наблюдать, как она ищет несуществующий выход в том Что ослушаться его жен жин не посмеет, мужчина даже не сомневался. Он не учел одного – того, что в попытке найти помощь она встретится с глазами с огней огня выглядывала из-за поворота в коридор, ведущий к туалетам и жилым помещениям. Она была несколько потрепана, но в гордом одиночестве. Мужчины, ушедшего за ней, даже близко не видно. Получается, она справилась. Но как? За ней же живой шкаф отправился. причем более умный из этой парочки – Нет, у Агнии определенно талант выкручиваться. А чем она, Джин-жин хуже? Тоже ведь не в теплице выросла. К тому же сейчас необходимость беспокоиться за подругу отпала, она отвечает только сама за себя. Осталось лишь найти удобный случай, чтобы вырваться. Случай не заставил себя ждать. Он предстал перед Джин-жин в образе блондинки в коротеньком черном платье, которая с трудом поднялась из-за стола, явно намереваясь идти туда, откуда наблюдала за залом Агния. Но координация движений у девицы была нарушена капитально. Поэтому она налетела на жин, жин оттолкнув ее от мужчины. «Хорошо еще, что он нож на изготовке не держал», — невольно подумала модель. «Смотри, куда прешь», — с трудом произнесла блондинка. И, подумав, добавила. «Овца!» «От овцы слышу!» — не осталось в долгу джин жин Нажралась уже малолетка. «Так хоть за языком следи!» Притихло не только тело в мини, но и вся буйная компания за столом. А модель между тем разошлась. «Собрались, блин, дегенераты. Весь вечер в себя бочками вливаете. Уже все мозги пропили. Базар фильтруешь, шалава. Угрюмо посоветовал мужчина из-за стола. «А иначе что? и Изобьёшь меня своим пивным животиком? Слушай, если ты не заметил, я тут не одна. И тебе лучше утихнуть. Иначе и ты получишь, и тёлка твоя. Режим дура снова включен. Может, если бы ее собеседники были трезвыми, они бы определили подвох. Потому что из-за волнения джин жин откровенно переигрывала. Однако алкоголь встал на ее сторону, застилая глаза собеседников мутной пеленой. «Ты что сказала?» «Что? Еще и с ушами проблемы. Придется продемонстрировать, что я о вас думаю». Легким и непринужденным движением она схватила с ближайшего столика бокал с вином и плеснула его содержимое на платье блондинки. Чёрная ткань, конечно, скрыла большую часть последствий, но нужный эффект был произведен. «Что?» – от возмущения блондинка перешла на фальцет, похожий на виск стоматологического бура. «Сука!» «Да уж не кобель. В следующий раз будешь смотреть, куда прешь. «Хватит уже!» Несостоявшийся похититель попытался схватить Джин-Джин за руку и потащить к себе. Сообразил, наверное, что она затеяла. Но сделал он это поздно и медленно. Застольный бычара почему-то решил, что мужчина намеревается ударить облитую вином блондинку, как и пророчила жин, жин Надо отдать ему должное. Для сильно проспиртованного человека действовал он вполне уверенно и четко. Воспользовавшись тем, что похититель пойман, модель отскочила назад, чтобы между ними оказался столик. Жин-Жин даже хотела крикнуть правду, что она не с ним, что ее хотят похитить, что нужна помощь. Однако в последний момент девушка решила, что лучше промолчать. Лишняя информация точно запутает пьяные мозги. Пылая праведным гневом, празднующая компашка будет действовать слаженней. Поэтому модель еще подлила масло в разгорающийся костер войны. «Зайчик, врежь этому быдлу, пускай знает свое место!» Зайчик уже не обращал на нее внимания, поскольку появились проблемы посерьезнее. Когда двое мужчин молчаливыми горами поднялись из-за стола, он выхватил нож и оскалился. «Назад! Назад!» – я сказал. Но одно дело – напугать ножом молодую девушку. Другое – трех пьяных мужиков. Они не то что не испугались, не задумались даже. С воплем за ВДВ один бросился перехватывать руку с ножом, да и двое других не заставили себя долго ждать. Женщины пытались их остановить, но исключительно посредством визга. Подходить близко они не решались. Пользуясь всеобщим замешательством, жин, жин перебралась к барной стойке, за которой стоял уже знакомый парнишка, теперь смертельно бледный. Краем глаза модель заметила, что Агния говорит с кем-то по телефону, но сомневалась, что не с Вадимом. Следовательно, самой надо убедиться, что вызвали кого надо. «В полицию звони!» – жестко велела она. «У нас милиция. Зачем то поправил бармен?» «Да, хорошо его ситуация накрыла». «Да хоть национальная гвардия. Вызывай, давай». «Этот мужик, который со мной был, уголовник. Я не удивлюсь, если у него и огнестрельное оружие есть». Довод подействовал молниеносно. Бармен наклонился, что-то нажал. «Скоро будут», – тихо сказал он, – минут через пять. Он недооценил своих соотечественников. Они прибыли через три минуты. Подъехали две машины с мигалками. Холл гостиницы наполнился рослыми мужчинами в форме, быстро перекочевавшими в кафе. Они без труда разняли дерущихся. Привели из туалета второго мужчину – «Пьяную компашку увезли, этих двоих нет». Жин-Жин не понимала, что происходит, до появления еще одной машины, но теперь без каких-либо опознавательных знаков. Оттуда вышел немолодой мужчина и направился к Агнии, которая уже успела встать рядом с Жин-Жин. «Вы, Агния?» – девушка кивнула. «Павел», – представился он. «Это надо понимать, и есть те двое, о которых вы мне говорили?» «Они самые», – отозвалась Агния. «Неплохого их». «Мы старались, потому что если бы не мы их, а они нас, было бы хуже». Жинжин -жин не нужно было ни о чем спрашивать, чтобы догадаться, что Павел связан с Вадимом. Слишком уж это было очевидно. Говорить модели вообще не хотелось. Голова от духоты и солидной дозы адреналина шла кругом. Павел заметил это. «Общую ситуацию Вадим не обрисовал. Дальше будем разбираться. Вам нет необходимости находиться здесь. Может, врачей вызвать?» «Нет, спасибо». Слабо улыбнулась Джин-жин. «Я вроде как в порядке, а Агния вон вообще бодрячком, хоть сейчас бой». У Агнии просто нервное перевозбуждение. Тяжело вздохнула фотограф. «Посмотри на меня, когда оно пройдет. Кстати, когда это случится, присутствовать здесь я не стремлюсь. Мы и правда пойдем. Но сначала я хочу на одну вещь обратить внимание. Слушаю. Они сказали, что не знают, где Зоя, и не имеет к ее исчезновению никакого отношения. Но Зоя-то пропала. Мы проверили, в Москву она точно не возвращалась». «Что-то мне подсказывают, что вам они могли и соврать», – заметил Павел. «Могли», – согласилась Агния. «Только причин для этого нет. Когда мы с ним говорили о Зое, он был полностью уверен, что я никуда от него не денусь. Какой смысл врать? Наоборот, выгоднее сказать, что она у них, чтобы гарантировать наше повиновение. У них и так имелись гарантии. Дополнительные никогда не помешают», – упорствовала девушка. «Говорю вам, он понятия не имеет, кто такая Зоя». И дело тут не в том, что она могла свое имя не назвать. Он даже в общих чертах не представляет, о чем я». Жин-Жин была полностью с ней согласна. Она тоже пыталась осторожно выведать судьбу Зои и тоже потерпела неудачу. «Просто модель не считала нужно ничего добавлять». Павел и так кивал. «Хорошо. Попытаюсь на них надавить», – наконец решил он. «Но если они действительно ничего не знают, это бесполезно. Зою все равно надо найти». «Я понимаю. Идите к себе, отдыхайте. Утром я свяжусь с вами, передам результаты бесед вот с этими упырями. Тогда и решим, как быть». Они слишком долго получается?» «Утро не так уж далеко». «В принципе, верно. Если они хотят помочь зои лучше восстановить силы, потому что в своем нынешнем состоянии Жен-Жин была способна разве что живописно врезаться в стену, разминувшись дверным проемом на пару шагов. Да и Агния не в лучшей форме, тоже ведь не железная». «Зато есть повод для гордости. Они в кои-то веки справились сами. Содействие Павла, безусловно, полезно. Но и без него двух горел забрали бы отсюда. Никто бы девушек не похитил». Агня потянула ее к лифту. Но Жинжин -Жин высвободила руку. «Подожди. У меня ключ на ресепшн. Я утром сдавала, чтобы не потерять». «А смысл?» «Ну, не все постоянно таскают с собой рюкзак. Роль ключей в гостинице выполняли пластиковые карточки. Для них вообще-то рюкзак не нужен». Но жин, жин даже сумками не пользовалась на съемках, а носить хрупкий пластик в кармане не хотела, боялась сломать. К тому же она не видела ничего плохого в том, чтобы оставлять карточку у администрации. Доступ в ее номер у них и так есть. Агния больше спрашивать не стала, но из джин жин не пошла, оставшись у лифта. «Давай быстро за своим ключом. Хотелось бы быстро, да где то Гостей, обычно проводивших вечер в холле, спугнул переполох в кафе. Они же не слепые, видят и милицию, и людей с подкорректированными вручную лицами, и рыдающих девиц в порванных колготках. В результате возле стойки администрации собралась гневная толпа, которой для полного соответствия средневековому стереотипу не хватало разве что факелов и вил. Представители разных стран пытались добиться у администрации объяснения по поводу того, что происходит, а что могли сказать администраторы. Они и сами толком не понимали. Вроде бы обычно пьяная драка, все случается. И вдруг прибыл человек в штатском, им настойчиво рекомендовали молчать, а гостей надо как-то успокаивать. Усталая джин жин долго пыталась дождаться внимания со стороны администратора, но напрасно. Понятие живой очереди здесь неуместно. Цивилизованное ведение дел вообще оказалось под угрозой. Пришлось рявкнуть. «Мне ключ сегодня дадут или прямо на диванчике спать ложиться?» Белокурая администраторша бросила на нее укоризненный взгляд. Но карточку в картонном конверте все-таки отдала. Безо всяких вопросов, вообще без слов. Жин-Жин даже возмущаться не стало бы, если бы ей передали ключ от ее номера. «Так ведь нет, цифры другие». «Девушка, это не мой ключ». «Вы издеваетесь?» – простонал администратор. «Пожалуйста, поверьте, это ваша карточка, я вас хорошо запомнила». «Да не моя, говорю вам». «Вы просто проверьте», – терпеливо проинструктировала Жин-Жин сотрудница отеля, привыкшая, судя по тону, к любым капризам клиентов. «Все откроется». Но и жин, жин сдаваться не собиралась. В отеле ей достался номер с цифрой 50 на двери. «Как такое можно перепутать?» «У меня 50-й номер, говорю вам. Я сегодня утром сдавала ключ. Вас, кстати, здесь не было». «Сегодня утром?» – смутилась женщина. «Да, не было. Извините». Она без лишних слов поменяла карточку, еще раз извинилась и вернулась к попыткам усмирить перепуганных гостей. Возле лифта Агния уже чуть ли не дыру в ковре протоптала. «Почему так долго?» «Да я не виновата, видишь, какая толпа!» К счастью, Агния тоже устала, поэтому ее фирменная игра на нервах отменилась. В коридоре они разошлись тихо, без слов. В общем-то, не было смысла идти вместе, однако разделяться после всего случившегося как-то не хотелось. Жин-жин ожидала, что заснет сразу же, как только доберется до постели, но нет. Стресс действовал лучше кофеина. Чувство недавней опасности еще не прошло. Поэтому расслабляться организм не желал. Девушка долго ворочалась сбоку навык, надеясь, что все само пройдет. Не прошло. Никаких успокоительных и уж тем более снотворного она с собой не возила. Жин-жин не являлась поклонницей лекарств. Откуда она могла знать, что это пригодится? Пришлось прибегнуть к последнему средству, набрать знакомый номер. Несмотря на то, что в Москве было почти два часа ночи, Андрей ответил быстро. «Женя, что-то случилось?» Похоже, Вадим ничего ему не сказал. Это и правильно. Не нужно, чтобы он приезжал. Помочь все равно не сможет, только усугубит ситуацию. Он ведь лично мстить полезет. Пришлось соврать. Ничего не случилось. Я просто не могу без тебя уснуть. Катастрофа какая-то. Представляешь? «Извини, означает ли это, что я дура?» «Есть немного». «Эй!» «Ты же сама спросила». По голосу было слышно, что Андрей не злится. Он удивлен, да, но скорее приятно. «Не переживай, я все равно только лёг». «А чем это ты занимаешься по ночам, когда меня нет?» «Работаю», — коротко ответил он. «Сейчас сложный период, не будем об этом». «И у них сложный, всё до проблемы». «Поговори со мной», — попросила девушка. «О чём?» «Сказку тебе, что ли, почитать?» «Докатились». «Сказку не надо. Расскажи про себя, как у тебя дела, как день прошел. Мне твой голос надо слышать». Он не отказал. А жен жин не прогадала с методом. Когда его голос звучал так близко, казалось, что и сам Андрей рядом. Спокойный сон не заставил себя ждать. Проснулась она отдохнувшей. причем отдых занял немало времени. Часы показывали, что сейчас почти полдень. Но оно того стоило. Мозг снова работал с точностью часового механизма. И в первую очередь она поняла, что администратор не случайно дала ей не тот ключ. Скорее всего, она, как и бармен в своё время, в суете перепутала джин зои Зоей. Значит, из своей комнаты Зоя вообще не выезжала.